Глава 43. Дарон открыл глаза и, как обычно, увидел лишь тьму. Он моргнул и вдруг понял, что ощущает что-то новое. Но пока Дарон не мог понять, что именно изменилось. Протянув руки вперёд, он уперся во влажные доски и, напрягшись, начал толкать. Посыпалась земля, застучали камни, и в могилу заструился холодный ночной воздух. Откинув крышку гроба, Дарон сел и огляделся. Луна плыла высоко над верхушками черных елей, над гроби отбрасывали глубокие короткие тени. Что-то он припозднился. Странно. Непонятное ощущение усилилось. Дарон чувствовал непривычную легкость, свободу движений. Ну, конечно, именно так, свобода. Он больше не слышит зова, шепчущего в его голове и отдающего приказы. Нет голоса хозяина. Но почему? Объяснение могло быть только одно. Вампир, сделавший его подобным себе, умер. Дарон вдохнул прохладный сырой воздух кладбища и поднялся из могилы в полный рост. Свобода. Он слышал о ней, но почти не верил, что его хозяина могут убить. Он был старым и сильным вампиром. Сколько же у него имелось слуг? Десятки, сотни. Этого Дарон не знал. Зато он знал, что в разных частях земли Из могил выползают такие же, как он, освободившиеся и сами ставшие хозяевами носферату. Дарон обвел жадным взглядом ночное небо, чернеющее невдалеке зубчатый лес. Теперь он сам может завести себе слуг, если, конечно, захочет. Но для начала нужно привыкнуть к новым ощущениям. Дарон выпрыгнул из могилы, высоко взвившись над землей и приземлился возле старой покосившейся ограды. Как прекрасно сегодня ночь. Теперь, когда он мог просто стоять и любоваться ею, сам распоряжаясь собой, она казалась ему втрое поразительней. Интересно, подумал друг Дарон. Какой дар крови я получил. Когда он был жив, то слышал легенды о вампирах, и в них говорилось, что обретя свободу от хозяина Насфират, он получает особую способность, делающую его уникальным даже среди ему подобных. Дарон не знал, правда ли это, равно как и не представлял, каким образом выяснить, что же именно он получил в подарок от ночи. Ладно, успеется, подумал он. Если это правда, то рано или поздно я получу свой дар. Втянув воздух, он мысленно рассортировал и перебрал проникшие в легкие запахи и спустя несколько секунд разочарованно хмыкнул. Как и прежде, среди них не было ничего, напоминающего теплую живую кровь, только сладковатый смрад мертвечины. Дарон пошел между деревьями по направлению к дороге, ведущей на север. Он не знал, зачем делает это. Теперь его вел не зов хозяина, но голод, и он слушался его, как звери подчиняются своим инстинктам. Мускулистое тело белело в свете луны, длинные седые волосы струились по плечам. Он был молод, когда вампир убил его, Дарону не исполнилось и тридцати. Теперь его тонкие черты лица, изребинный нос и глубоко посаженные черные глаза, похожие на провалы горных впадин, остались с ним навсегда. Он никогда не постареет и не одряхлеет. Ни мышь, поджидающая всех смертных, не коснется его. Конечно, жаль, что Дарон не мог видеть своего отражения зеркала не замечали его, а вода покрывалась рябью, в которой расплывался неясный силуэт. Несколько часов он шел по лесу, затем по дороге, пока не учуял запах навоза. В тот же миг Дарон различил на земле следы удивительного существа, Не местного. С окружающей фауной вампир был хорошо знаком, это же чудище появилось из иных земель, и к его запаху примешивался аромат человечины. Сотник приехал недавно, всего пару дней назад. Славно! наконец-то свежая кровь впервые за несколько месяцев. Если бы не такая удача, Дорону пришлось бы наведаться в соседнее королевство, а это было неудобно, так как пришлось бы прятаться в чужих склепах. Но теперь необходимость в этом отпала. Дорон пустился бегом, делая широкие шаги, время от времени перелетает целые участки дороги. Он должен настичь путника, даже если до этого ему придется прятаться от солнца в чем нибудь подвале. Любой ценой. Необходимо успеть до того, как чума убьет человека. Нельзя упустить такой шанс. Глава 44. Ты заметил, что за нами кто-то следит? Спросил Эл Ирда, когда они складывали костер, чтобы приготовить ужин. Некромант не ел что вызывало у юноши вопросы. Пришлось Демоноборсу ответить, что он постится. Это Ирда вполне удовлетворило. Путники отыскали небольшую деревушку и решили переночевать в единственном уцелевшем домишке на окраине. "Нет, не заметил", обеспокоенно отозвался Ирд озираясь. — "А это так?" Эл кивнул. — "Какая-то ночная тварь". "Я никого не видел", признался Ирд. "Почему ты мне раньше не сказал?" думал, может, отстанет. Ладно, этой ночью посмотрим, кто к нам пожаловал. А пока нужно заготовить мясо. Тебе необходимо восстанавливать силы. Через пару часов они уселись на крыльце ирт смотрел себе под ноги, о чем то размышляя, а Димона вглядывался в сгущающиеся сумерки. Нужно будет набрать воды, сказал он. Как только найдем чистую реку, — Вскоре должна быть одна, ответил Ирт. Довольно широкая, так что, я думаю, течение уже унесло все трупы, если они были. Думаю, нам понадобится осиновые колья, заявил некромант вставая. — Другие средства мы достать не можем, а это самое верное. Надеюсь, наш гость будет один. Колья? нахмурился Ирт. Зачем? Похоже, на нас позарился вампир. Здесь на миле вокруг нет другой еды кроме нас, так что для него мы лакомые кусочки. Элдрук мрачно усмехнулся. Но он зря губу раскатал. Вампир, растерянно повторил Ирт. Ты уверен? Почти. И ты так спокойно об этом говоришь? Демонаборис пожал могучими плечами. А что? Нет, нас, конечно, двое, а он один. Это его вряд ли испугает, перебил юношу Эл, скорее только распалит его аппетит. Так что давай-ка подготовимся. Ты встречался с такими существами? Приходилось. И как? Жив, как видишь. Про вампиров тоже сказать не могу. Ответ немного успокоил Ирда, но парень все равно был на нервах. Они нарезали толстых осиновых веток и заточили с двух сторон. Когда они закончили, была почти полночь, и Эльс и Родам поспешили в хижину. Заперев дверь и разложив посреди комнаты костер, они обмотали несколько палок просмоленной ветошью, которую приготовили заранее, и положили неподалеку. Гор тоже находился здесь, кемарил в углу, недовольно поглядывая на пляшущий в центре помещения огонь. Эль был убежден, что незваный гость пожалует именно этой ночью. Часа через два на крыльце послышался легкий шорох, и люди насторожились, взявшись за колья. Похоже, он решил заявиться с парадного входа. шепнул Эл, кладя ладонь на рукоять своего меча. Выкованный из серебра и метеоритного железа, покрытый магическими рунами, он никогда не подводил своего владельца, с равной легкостью рассекая плоть и людей, и чудовищ несколько мгновений длилась тишина, затем один из ставней затрещал от обрушившегося на него сокрушительного удара. Зажигай, крикнул Эл, подхватывая факелы и направляя их в костер. Посыпались искры, затрещала солома, и огонь взметнулся до самого потолка. Доски, из которых был сколочен ставень, полетели внутрь комнаты, и на подоконнике возникла длинная гибкая фигура. Вампир сидел на корточках, обводя помещение горящими от возбуждения глазами. Похоже, он рассчитывал на внезапность, и при виде вооруженных кольями и факелами людей растерялся. Его бледная кожа слегка фосфоресцировала на фоне черного проема окна, а поза выдавала готовность к прыжку, но упырь не двигался. "Откуда такая враждебность?" поинтересовался он наконец, переводя взгляд с одного человека на другого. А ты чего ждал? ответил некромант. Поздравительную открытку и букет фиалок? Гостеприимство? отозвался вампир, осторожно усаживаясь на подоконнике, но не сводя глаз с нацеленных в его сторону когтей. И да, цветы вполне сошли бы. Может, тебя ещё и ужином угостить? поинтересовался Демонаборис. Упырь глухо расхохотался. Первый раз слышу человека, который не только не боится, сказал он. Но еще и шутит. Как тебя зовут? Зачем тебе? Хочу знать имя своей будущей жертвы. Ты предложил накормить меня ужином, а я, признаться, всерьез думаю принять твое приглашение. Говорить о том, какое блюдо я предпочитаю, видимо, излишним. Вы и так знакомы с образом моей жизни. С этими словами он указал пальцем на колье. Размечтался. Эл криво усмехнулся. Это добыча тебе не по зубам, дружок. Будь благоразумен, вампир сложил кончики пальцев. Рано или поздно я все равно до вас доберусь. Вы ведь не сможете совсем не спать, а потом кто-нибудь из вас задремлет на часах. При этом его тонкий палец вытянулся в сторону Ирда, и юноша вздрогнул, словно его сердце пронзило ледяная игла. Заметив это, упырь расхохотался. "А парнишка не так смел, как ты", сказал он. "Жаль, что у него так и не будет возможности стать храбрецом". Мы можем спаднём, ответил Эл, холодно улыбнувшись. Он не собирался посвящать вампиров то, что не нуждается в отдыхе. Что ты на это скажешь? Вампир, похоже, растерялся, потом подался вперёд и зашипел. Хитро придумано», — заявил он, метнув взгляд на горящие факелы. Что ж, значит, нам с вами предстоит много бессонных ночей. Давненько я ни с кем не разговаривал. Будем дружить, он снова рассмеялся. Но на этот раз в его голосе чувствовались затаённая злоба и досада. "Едва ли ты будешь для нас желанным гостем", заметил Эл. "Это не страшно", отозвался вампир. "Отбросим церемонии", он немного помолчал. "Раз уж мы решили путешествовать вместе, скажите, куда вы направляетесь?" "Не твоё дело", ответил некромант. "Ладно, ладно", Упырь шутливо воздел руки к небу. К чему такие грубости? Все равно я от вас не отстану. Давайте познакомимся. Меня зовут Дарон. Когда-то я был певчим в храме Нурмены в Леарде, но потом меня убил вампир и сделал своим вассалом. Он похитил меня из города и много лет я исполняю его волю. Но неделю назад я проснулся и обнаружил, что зова больше нет. Видимо, кто-то убил моего хозяина, и теперь я свободен. И можешь сам иметь слуг. Неприязненно добавил Эл. «Верно, — "Верно", усмехнулся вампир. "Вижу, ты много про нас знаешь". Он указал длинным пальцем на осиновый коле. — "Впрочем, пока я неплохо обхожусь один. К чему плодить конкурентов, тем более кроме вас здесь и полакомиться нечем". "Да, и слуг делать неисково", заметил Эл. — "И это тоже", кивнул вампир. "А что ты получил в дар?", поинтересовался Ирт, решивший тоже принять участие в беседе. Он прочел пару книг про упырей, когда служил в библиотеке, и теперь хотел проверить, правду ли писали об этих демонических существах. На какое-то время упырь замолчал, пристально сверляя его глазами так, что у юноши внутри все сжалось в мучительный комок. Так что ты получил? вмешался Эл. Или, может, ты сам не знаешь. Верно, согласился вампир. На это нужно время. Он задумчиво почесал щеку. Так как вас зовут? Меня Эл, а его Ирт. Странные имена, заметил Упырь, приподняв бровь. Не здешние. Я из другой земли, подтвердил Эл. А Ирт взял себе новое имя. Вот как. Это интересно, Дарон перевел взгляд на юношу и какое-то время пристально его изучал. Много имен имеют те, кто потерял себя, сказал он наконец. Как ты выжил в этой войне, добавил он. Почему вы оба не заразились? Это не твоего ума дело, ответил Эл. «И не рассчитывай, что мы заболеем. О нет, воскликнул Дарон. Я совсем не хочу этого. Ваша кровь должна быть свежей и живой, когда я стану ее пить, «Если», — поправил его Ирт. Вижу самоуверенностью мальчик растет с каждой минуты», — заметил вампир. Ну так даже интереснее. Неужели, осведомился Эл мрачно. О да, я люблю играть вампир расхохотался. Какая радость преследовать запуганную до смерти дичь. Он вдруг осёкся. Ладно. Вижу вы едва. Терпите моё общество. На этот раз я вас покину. Но не уходите далеко. Не тратьте силы понапрасну. Я всё равно вас настигну. С этими словами Наспирато быстро развернулся и прыгнул в темноту. До слуха людей донёсся лёгкий шорох, а потом воцарилась тишина. Что если он притаился за окном? шепнул Ирт через несколько секунд. Не думаю, отозвался Эл. — Придется делать так, как ты сказал. В смысле, с днем. — Это не проблема. Почему? Я не сплю никогда. Вообще? удивился Ирт. Бессонница. Ясно. Неужели он и вправду будет приходить каждую ночь? проговорил Ирт после короткой паузы. Вокруг намного миль нет ни одного живого человека, ответил Эл, подходя к шкафу и начиная двигать его к окну. Так что едва ли он отстанет от нас. Помоги-ка. Вдвоем они задвинули чернеющий проем, а затем потушили факелы и сели на пол возле костра. "Спи", сказал Эл, прислоняясь спиной к стене и кладя меч поперек колен. "Едва ли я усну", покачал головой Ирт. Зачем тебе это железка? Разве она поможет? А ты хочешь, чтобы он завладел ею? Поинтересовался Эл. Нет, конечно, нет. Кроме того, головы и конечности он рубит всем, чтобы не текло в жилах обычная кровь или черная?» Заколдован? уважительно спросил Ирт с интересом взглянув на оружие демоноборца. Да, есть немного. Утром они собрали пожитки, сели на гора и отправились дальше. Интересно, где он прячется, пробормотал Эл, обводя взглядом окрестности. Если б знать, можно было бы избавиться от него раз и навсегда: вогнать в сердце кол, отрубить голову и закопать ее подальше от тела. Некромант не стал добавлять, что следил ночью за вампиром с помощью мертвого соглядатая, парившего в небе. Но кровосос умело замел следы, передвигаясь под прикрытием деревьев, должно быть, привык прятаться от посторонних взглядов